Тогда, вероятно, сознания у него уже не было. Один из воинов проткнул ему грудь копьем. Потекла кровь и вода. Это была лимфа из предсердия, так бывает при разрыве сердца, а в особенности в зной, при солнечном ударе. Вот так умер Христос, или, вернее, так народилось христианство. Он остановился, вобрал в себя полной грудью воздух и сказал, То есть так произошло искупление, друзья мои. Человек был снова восстановлен в своих правах. Чтоб наш любимый вождь через две тысячи лет мог сказать самое дорогое, что есть на свете, — это человек, — ответил Корнилов. Ах, как он неосмотрительно сказал это! Покачал головой отец Андрей. Ах, как неосмотрительно, и не ко времени. Что они потом говорили и где были, Каннилов помнит очень плохо. Кажется, вдвоем они провожали Марию Григорьевну. Кажется, потом Мария Григорьевна проводила их. Затем, как будто бы они шли вдвоем с отцом Андреем, и тот ему о чем-то толковал. Отрезвление наступило внезапно. Впереди вдруг вспыхнул прямой зеленый луч фонарика. Ослепил его и осветил высокую, тонкую женскую фигуру на тропинке. Голос из этого луча позвал. «Владимир Михайлович!» Таша! – крикнул он, бросаясь вперед, и сразу же опять стало темно. «Пропал ли отец Андрей сейчас же?» Или все время был с ними, третьим, но стоял в темноте, он так и не помнит. И потом тоже выяснил не с полной точностью. Во всяком случае, голос он больше не подал. «Дядю сегодня увезли», — сказала Даша из темноты. «Что? Как?» — крикнул Корнилов и стиснул ее руку. С этой минуты все, что он говорил ей и слышал от нее, он помнит в каких-то отрывках словно в скачущем луче фонарика, то свет, то темнота. Он хорошо помнит, что она сказала, постучался один военный, очень вежливый, поздоровался, попросил поехать с ним на час, сказал, что потом доставит обратно, я ждала-ждала, потом пошла к вам. — Я ничего не знал, — быстро ответил он зачем-то, а потом добавил, — это, наверное, по поводу Зыбина, ведь его тоже. Она вцепилась ему в руку, — как? Да вот так. — ответил он. Потом они стояли, молчали, подавленные всем этим, и вдруг он обнял ее за плечи и сказал, — Ничего, ничего, все образуется. И в эту минуту ему действительно стало казаться, что все образуется, что все так, неважно, что об этом не стоит и думать. Потом Даша вдруг заплакала, просто уткнулась ему в грудь и заплакала, тихо, горько, как маленькая. Он гладил ее по волосам, как сильный, старший, и повторял, ничего, ничего, и спросил, а бумажку какую-нибудь он показывал? Оказалось, нет, не показывал. Просто военный сказал, я вас попрошу только на час, а потом сам вас довезу до дома. И дядя как-то незаметно вздохнул и ответил, ну что ж, едемте, и поглядел на нее, будто хотел что-то сказать, но так ничего и не сказал. Просто снял пиджак, оделся и вышел за военным. А на дороге под горой стояла, светила лиловыми фарами машина, и за рулем сидел шофер. Вот так все и случилось. — Да, — сказал Корнилов, — да, это уже случилось. — Ну что ж, пойдемте ко мне. И опять он был совершенно спокоен. Когда они вошли, он повернул выключатель, зажегся свет. — Вы смотрите, починили-таки электростанцию? — удивился он, и хотя это было совершеннейшим пустяком, он почему-то очень обрадовался. Подошел к столу, отодвинул стул и сказал Даше просто и обыденно, — садитесь, пожалуйста. Не убрано у меня, конечно, и грязюка страшная, но... Ничего, — Ничего-ничего, — ответила она также обыденно, по-школьному, и вот странность. Улыбнулась. И он тоже улыбнулся. Отчаянность и бесшабашность, как крепкое вино, били ему в голову. — И чего? Как увезли, так и привезут, — сказал он бодро и твердо. — Вот что с нами-то будет?